на которой природа своим острым резцом изваяла грубые черты простого крестьянина. Тяжелые руки торчали из элегантных рукавов, и все это сооружение венчалось раздвоенным хвостом. Пингвин и тот выглядел куда элегантней. Хрущев был обескуражен. «Я эту буржуазную одежду носить не буду!» «Для чего она нужна?» Какую функцию несет? Работать в ней нельзя, за станок не встанешь, в поле сеять не увидишь, мешать будет. Ее капиталисты для собственного развлечения придумывали. А я в их играх играть не буду. Так и передайте это Эйзенхауру. Я приду в пиджаке, как простой рабочий. Все дружно поддержали вождя. Даже светский Миншиков грешивший хождением в буржуазных одеждах, решил не выделяться. Только Шулахов, пользуясь положением придворного писателя, сказал, что вы, Никита Сергеевич, в сельском хозяйстве фраг очень даже нужная вещь. А в гражданскую войну одна барыня из Ростова, когда совсем оголодала, пошла по нашим донским станицам свои платья распродавать. И мужник фраг прихватила. Ну, юбки и кофты там разные наши бабоньки в момент расхватали, а фрак не берут. Совсем барыня отчаялась. Как вдруг увидел фрак, один казак и говорит, «Беру, даю за него мешок картошки, а еще принесешь — два мешка дам». «А зачем он вам?» — удивилась барыня. «Как зачем?» — тоже удивился казак. — В нашем крестьянском деле хвостатка — вещь необходимая. Пахать в ней удобно. Спереди не мешает и сзади не дует. Так что неси еще хвостатку. Вот — Вот-вот, — сказал Хрущев. — Хорошо народ определил. Хвостатка. — Так и скажите Эйвенхауэру, что Хрущев хвостатку носить не будет. Жена Эйвенхауэра мамми когда узнала про бунт Хрущева, рассердилась и сказала шефу протокола. «Вы знаете, что они решили надеть обычные костюмы на государственный обед? Мой муж оденется так же, если, конечно, я ему позволю». Но Эйзенхауэр все равно встретил гостей в белом смокинге. Он провел Хрущева и членов его семьи на второй этаж в свои личные апартаменты. Там их ждала вся большая семья Эйзенхауэров. Хозяева стали показывать комнаты. И почему-то долго стояли у кресла, с которым президент по вечерам смотрит телевизор. «У меня такого места в доме нет!» То ли с шуткой, то ли с укоризной сказал жене Никита Сергеевич. Потом спустились вниз, в большой зал Белого дома, где уже был накрыт огромный стол на 100 персон, А виде гигантской перевернутой буквы Е. Он был украшен желтыми хризантемами, сервирован золотом и серебром. Первая леди приказала подать чисто американское меню, дыню с ветчиной и жареную индейку со смородиновой приправой. Играл оркестр. Перед Хрущевым, как на параде, прошла вся американская правящая элита. И каждого Никита Сергеевич постарался уколоть в разговоре. Сенатору Линдону Джонсону сказал, «Знаете, я никогда не могу ловить какой-либо разницы между двумя американскими партиями, республиканской и демократической». Но высокий и вежливый Алан Даллес, шеф ЦРУ, в свою очередь решил подковырнуть Хрущева. Со значением он сказал ему, «Может быть, иногда вы смотрите некоторые мои разведывательные сообщения?» «Думаю, мы получаем одну и ту же информацию от тех же самых людей», — бросил Хрущев озадаченному разведчику. «Тот, однако, нашелся. Может быть, мы соединим наши усилия?» «Да. Давайте покупать разведывательные данные вместе и тем самым экономить деньги». Тогда и вы, и мы будем платить этим людям только один раз. Постепенно вокруг Хрущева собирается плотное кольцо гостей. Начинается полемика».